То касается метеорологов, то с ними надо дружить. И не только с ними, со всеми, кто помогает нашей работе. Запомните, лётчик это имя собирательное, на него работают десятки людей. Умейте слушать каждого и уважать. Полёт длиной в 11 часов. Во главе отряда на пустыне Камдива. Полёт над Японским морем. Экзамен был держен итог пятилетней службы в Приморье. Февраль 1934 года в Приморье был студёный и солнечный. Ночью ртуть в термометрах опускалась ниже отметки 40. Днём царствовало солнце. Оно щедро, дорезив в глазах, рассыпало свои искромётные лучи и манило в бескрайние просторы голубого неба. Влетали мы супаденьем За первые 20 дней февраля летчики авиационного отряда, которым я командовал, налетали более 200 часов. В среднем по 20 часов на каждого. Это, конечно, много не только по нормативам 30-х годов, но и 60-х. Что такое авиаотряд? Каков его состав? В отряде было три авиационных звена по три самолета в каждом. Плюс моя машина. Всего 10 самолетов «Р-5». Отряд входил в состав лёгкобомбардировочной эскадрильи. На каждом самолёте, кроме лётчика, обязательно летал лётчик-наблюдатель или стрелок-бомбардир. Хозяйinou машину на земле был техник. Он готовил её к полёту и нёс полную ответственность перед лётчиком за надёжность работы самолёта и его оборудования. Каждый техник имел помощника моториста. Готовится самолёт к вылету, технику помогали также вооруженцы, электрики и специалисты по приворам. Контроль подготовки самолётов к полёту осуществляли старшие техники и командиры звеньев. Всего в отряде было 20 человек лётного состава и около 40 технического. Комдив Клышейко дал мне немало ценных советов. Он понимал, что после звена командовать отрядом мне поначалу будет трудно. Подбодрил Раз что растут воспитанники нашей школы Ленинградской тёрки. И издал начал разговор комдив. Не страшно? Конечно, боюсь, товарищ комдив. Было 3 самолёта, теперь 10. Было 20 человек, теперь 60. Неужели нам не свет клином сошёлся? Положим, не сошёлся. Есть много хороших кандидатур. Командиры звеньев есть постарше, поопытнее, тем мы и сильны. Но у нас учит партия сочетать старые кадры с молодыми. Хорошая линия. Вот и решили дать тебе дорогу. Спасибо за доверие, товарищ комдив. Благодарить потом. Сначала о деле поговорим. Предупреждаю, будет трудно, без синяков не обойдется. Но надо, чтобы их было как можно меньше. Главное, это работа с людьми. Если только увлечешься вопросами обучения, будут срывы. Надо сочетать обучение с воспитанием. Это две стороны одной медали. Людей не сторонись. Чаще бывай в общежитиях, на собраниях, на совещаниях. Умей слушать подчинённых. Люди у нас хорошие. Камдиев Кушейко долго и очень интересно рассказывал о работе с людьми. Работать с людьми, растить подчинённых, он умел. Учить мог, воспитывать тоже. Строгостью, заботой, советом. Задачи, поставленные перед отрядом, были не из лёгких. Главный из них — уметь летать в сложных условиях днем и ночью, бомбить различные цели, постоянно быть готовым к боевым вылетам. В Приморье прибывали новые эскадрильи, росла сеть аэродромов. Новичкам мы уступали обжитые места. Наша часть, ветеран Приморья, передвинулась на Целину. Летом 1933 года Самолеты эскадрильи по тревоге поднялись в воздух и произвели посадку на голом поле. Через 2-3 часа на посадочной площадке было все необходимое для быстрого взлета. Горячая вода, масло, сжатый воздух, бомба. Отряд, которым я командовал, часто поднимался по тревоге в воздух. Лучшие летчики отряда Бастанжиев, Демиров, Павлов готовили свои самолеты к вылету за 15-20 минут. Весь отряд неоднократно взлетал через 22-25 минут после объявления тревоги. Технический состав под руководством старшего техника отряда Анатолия Разина быстро запускал моторы, подвешивал бомбы и готовил вооружение в жестокие морозы.